с неразлучными спутницами, матерью Сандулией, да с матерью Иларией. Приехавши в Луповицы, барышня с большого ума вздумала попасти лошадей на своей земле верст без малого засто. В степях у нее была небольшая пожня, никто не занимал ее, а каждый год бывала она либо скошена, либо потравлена. Опытные в наживе соседи находили, что краденое обходится всегда дешевле купленного, и оттого косили и травили липутинские покосы, не считая того грехом. Заехавший в Луповицы, юродивая барышня разочла, что ей будет выгодно стравить пожню своими конями, для того и послала туда тройку, а сама с монахинями —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 притворясь спящею не отзывалась она а сама лежа на постели думает тятенька зовет сейчас же зовет пишет ежель не скоро привезет тебя Мария ивановна сам приеду за тобой господи если в самом деле приедет насквозь увидит все никакая малость не ухоронится от него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 Такое тоскливое. И жаль стала Дуне старика, Положившего в нее душу свою. Одинокой, в тоске, в печалях, в заботах. Быть может, больной, И никто ему не молвит приветного слова. Один как перст, один оденешенник. А в комнате жара духота. Нет сил оставаться в ней. В сад идти с кем-нибудь встретишься.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 Диковиноград, плющ и вьюнок. Совсем почти закрывали они стены нижнего жилья. Высокой чугунной огорожи, отделявшей палисадник от сада, не видно было из-за кустарников. Высокая бузина, густо разросшийся боярышник, дерен, шиповник сплошь застилали ее. С первого взгляда заметно было, что этот когда-то на славу устроенный палисадник был запущен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 И радостны, и отрадны стали вдруг звуки. «Век бы слушать их не наслушаться, но что поют? Зачем поют?» Прислушивается Дуня. Голос громче и громче. Песня знакомая. «Я принес тебе подарок, подарочек дорогой, с руки перстень золотой».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 Тот же туман, тот же мрак, что и у матушки Манефы в скиту. Когда ж опять приедешь в луповицы? повторила свой вопрос Варенька. Не знаю, прошептала Дуня. Жили мы, жили с тобой, подружились, съединились душами, со страстным увлечением тоскливым голосом продолжала речи свои Варенька, и вдруг.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 «Послушаем!» — останавливаясь, сказала Варенька. Дуня остановилась. «Тут Устюгов с Богатыревым!» — тихонько молвила Варенька. «Опять пойдут сказания. Будь потише. Заметят, тотчас перестанут». О у Устюгова с Богатыревым. В богадельне сидели пришлые крестьянки —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 Про какие выпивал он рараты. <смех> Что за рары? не попасть бы за них в тартарары. Не тарары, не тар тарары, Есть тартарары, присподнее царство лукавого. «Праздных слов здесь не смей говорить», — унимала визжавшую Иларию Матренушка. «Не твоего ума это дело. Слушай тех, кто тебя поразумней. Слушай, матушка, да смиряй себя». И не стало слышно речей Матренушкиных. Заглушили их взвизги Иларии и дикий хохот Серафима Ильинишны. Попросила матренушка мать Сандулию унять сожительницу и пригрозила, ежели она не уймется, до утра посадить ее на замок. «Не дури! Не ври! Чего не понимаешь?» Схватив Иларию за руку, во все горло закричала Сандулия. «Откуда взялась такая умница?» Обратилась она ко всему собранию. Откуда дурища ума набралась? Молчать! Илария! Не то на зафор! Молчать, говорю тебе! Не сама говорю, я духом говорю, духом прорекаю! Визжала Илария. Нет, тарары! «Никакой нет арары! У лукавого есть тар-тарары! Кто мне не верит тому тар-тарары?» «Перестань дурить! Не блазни других! Не работай соблазнами лукавому!» — уговаривала матрёнушка через меру раскипевшуюся Иларию. «Не уймешься, Так вот тебе свидетели!»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 Вскочив с места и разводя руками, закричала старая барышня по куричи, а потом громко захохотала. — Не дури, Серафима! — прикрикнула на нее Сандулия. — Выходишь глупее, лари, Станешь дурачиться! Возьму скалку, да скалкой! Уймись, говорю! Стихла в испуге Серафима Ильинична.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 Мало знавшая юродевую барышню с буйными ее черницами, услыхала те разговоры с Андулия и закричала на всю богадельню. На свинство ее озорство накатило! Вот я покажу ей, каков дух в чулане у матренушки! И сильной рукой, охватив чудушную Иларию, с помощью божедомок, Вытащила ее в сени, и там, втолкнувши в чулан, заперла замком. С неистовыми криками стала изо всей мочи колотить в двери Лария, но никто не обращал на нее внимания. Мало-помалу смолкла честная мать, и тишина настала в богадельне. Заметила Варенька, что бесчинный шум и крупные ругательства сильно поразили Дуню,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 совсем утвердит я признаться колеблюсь одно страшно другое непонятно тихо будто сама с собой взволнованным голосом говорила дуня тетенька Мария ивановна больше других знает она сама катерину филипповну узнавала когда святая мать после петербурга и кашина в москве жила сказала Варенька. Примечание. Полковница Катерина Филипповна Татаринова за сектаторство была сослана в Кашин, Тверской губернии, в монастырь. Потом жила почти на полной свободе в Москве. Здесь умерла и погребена на Пятницком кладбище. Конец примечания. «Она утишит твои душевные волнения». Одна только она может вполне ввести тебя в светлый черток полного духовного разумения. Заговорили в тиши богадельни Кого-то просят, о чем-то молят. — Это они Григорюшку просят, — сказала Варенька Устюгова. Просят его еще рассказать. — Слушай!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 разглагольствовал он в богадельне. Наконец до того утомился, что, как сноб без чувств повалился на лавку, клысты начали родить. В богадельне шумней и шумней. Иступленные до самозабвения кричат в источный голос, распевают песню за песней, голосят каждый свое.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 Немилосердно били самих себя, припевая «А, не жалейте, Марфу не щадите!» Струится кровь по плечам, кровенят на себе белые родильные рубахи, иные головой о стенку колотятся либо о печь. Другие горящей лучиной палят себе тело, Иные до крови грызут себе руки и ноги, Вырывают бороды и волосы. щуление плоти! Затрепетала Дуня, Увидя страшное самоистязание, Слыша дикие вопли, бешеные крики, Звонкие удары плетей батагов. Едва не упала она от ужаса в обморок,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 прибавилось новое чувство страха и отвращения к ней и что же это у них в самом деле размышляла она для одних бэм сен мартен Ламот гион юнгштиллинг сионский вестник вольные каменщики экскарсгаузен для других басни устюгова дикие песни неистовое кружение и даже кровавое вичевание. примечание Печатный «Путь ко Христу» Бема и его же рукописные переводы книги «Аврора» или «Утренняя заря на восходе», а также сочинения Сен-Мартена, особенно «Дезерюр» и «Де печатные книги масонские, сочинения Юнга Штилинга, Экскарсгаузена и Марии Ламот-Гион, сионский вестник Лабзина и другие мистические сочинения, Были в большом уважении у хлыстов-масонов и в других мистических сектах. Нередко бывали они находимые у хлыстов из простолюдинов, а также у молокан, особенно же у духоборцев. Это видно из архивных дел. Барон Гагстгаузен, русиш Зутанде говорил, что он у молокан-простолюдинов встречал сочинение Юнга Штилинга. «Конец примечания».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 и, как блудный сын, возвратится в дом отчи. И стала она по целым часам и днем, и ночью молиться перед иконами, прося у Бога помилования в том великом грехе, что не по принуждению, ни по нужде, ни по страху, но своею волею впала она в греховную пропасть, оставила отеческие законы, и молитва утешала душевное ее волнение,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 Такими людьми, скорее чем другими, овладевает восторг на родениях. Им скорее являются призраки и видения. Им громче и ясней слышатся неведомые голоса. Кликуши и икотницы по переходе в хлыстовщину всегда почти делаются корабельными пророчицами. Примечание. Икотницами зовут кликуш в Архангельской и других северных губерниях. Конец примечания.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 Не существа более жалкого, как отвергнутый кораблем хлыст. Едва выйдя из отрочества, Дуня оставила кровь матушки Манефы. Взросла она там не на многолюдстве, а в родительском доме стала совсем одинокой. Всем сердцем любившего ее отца видала редко,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 Только что успела Дуня открыть тайну любви своей графени Петровне. Вдруг слышит, как в смежной комнате Дарья Сергеевна рассказывает Марку Данилычу, что Петр Степанович, собравшись наскоро уехал за Волгу, уехал в Комаров к Фленушке. «Хорошо я ее знаю», — говорила Дарья Сергеевна Марку Данилычу. «Племянницей, что ли, она приходится матушке Манефе? Угар девка, самая разбитная».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 Пуще прежнего вдалась в чтение, но путешествия, история, прежде столь любимые, не занимали ее больше. Отыскать истину, неведомая узнать хотелось ей, но таких книг не было. В это время встретилась она с Марией Ивановной. От опытных взоров много искусившейся в делах хлыстовской секты пожилой барышни не укрылись ни душевная тревога Дуни,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 Увидела в ней отраду и утешение, душевную усладу, Самое даже спасение. Чтение мистических книг, купленных у Чубалова И ежечасные беседы с Марией Ванной, Когда весной гостила она у Смолокуровых, Довели до такой восторженности Дуню, Что она учения хлыстов стала принимать За слова божественной истины. Поверила она, что плоть создана дьяволом, и потому всячески надо умешлять ее, поверила, что священное Писание есть ряд иносказаний и притчей, хоть и имеющих таинственный спасительный смысл. Начитавшись, Бема поверила, что родения, серафимские лапзания и круговые пляски снесены на землю с небес, чтобы души человеческие, еще будучи во плоти, молились так же, как молятся силы небесные. Примечание. У Якова Бема сказано, у святых ангелов есть дружеское лобзание и обнимание и приятнейшая круговая пляска. Сравните письма митрополита Филарета к наместнику Сергеевой Лавры, письмо от 22 апреля 1833 года, конец примечания. А когда стала она бывать на родениях?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 И звучат в ушах ее слова евангельские о последних временах. Тогда аще кто речет вам, Сезде Христос или Онде, не имейте веры, восстанут волже Христы и лже Пророки и дадят знамения Велия и чудеса, якоже прельстите!» Это они? Это они! лже христы лже пророки, Они лже учителей последних дней, И я, я впала в греховную их пропасть, Господи, Я сама была лже пророчицей.